Глава 316. Субустройство. Что это? Только что прибывший в биологическую лабораторию Джейдзянского экстребюро Цзуи с некоторым любопытством смотрел на стоявший перед ним контейнер. Внутри уже открытого переносного металлического сейфа лежал предмет, походивший на баскетбольный нарукавник. Это была очень качественная работа. Серебристо-серая поверхность предмета демонстрировала специфические черты металла, Внешний вид был довольно футуристическим. «Это прибор, разработанный совместными усилиями Семи экстра и Союзом Башенных Магов Дикого Мира», Уинзянь объяснил. «Его полное название — «Устройство активации субпространства и фиксации боя». «Более подробно тебе расскажет малышло. Ло». «Семь Союз Башенных Магов Дикого Мира?» «Поскольку разработкой занимались самые могущественные организации двух миров», В высокой значимости данного устройства сомневаться не приходилось. Сокращенное название — субустройство. Стоявший рядом Лукуан уверенно достал из сейфа рукавник, сказав «Первая выпущенная партия получилась небольшой, нам досталось всего три штуки». Так называемое устройство активации субпространства и фиксации боя являлось военной экипировкой, в которой сочетались знания башенных магов Дикого мира пространстве и новейшие экстраординарные технологии мира Земли. Оно управлялось экстраординаром и могло заблокировать одну или сразу несколько целей. Проще говоря, оно было способно втянуть врага в пространственную клетку, пока клетка не будет разрушена. Как божествочённо бы не проходил бой, на окружающем мире это никак не скажется. Помимо лишения врага возможности сбежать, чаще всего супространство сможет применяться во время экстраординарных сражений в городах. Сейчас в мире Земли уже наступила эпоха экстраординарности, появилось огромное количество экстраординарных существ. Успешно производилось лекарство жизненного пробуждения, а потому неизбежно увеличится и число экстрадинаров. Они все экстрадинары захотят соблюдать законы и порядки экстрадинарного сообщества. Если у преступников или потенциальных преступников пробудится экстрадинарная сила, скорее всего, они причинят немало вреда окружающим людям. В Китае все обстояло довольно неплохо, страна процветала и располагала социальной стабильностью, народ имел неплохие условия проживания. По уровню жизни и благополучия Китай занимал одно из первых мест в мире и всегда являлся одним из государственных меньшим уровнем преступности. К тому же в китайских городах и особенно в мегаполисах уже давно была разработана превосходная система реагирования на экстраординарные инциденты. Четырёх линий обороны было достаточно, чтобы гарантировать общественную безопасность. По сравнению с менее развитыми странами, ситуация в Китае обстояла намного лучше. Именно поэтому с наступлением эпохи экстраординарности в Китае, попрежнему сохранилась стабильная обстановка, не возникло социальных потрясений, обычный народ жил так же, как и раньше. Но всегда надо быть начеку. Нынешняя стабильность не означала, что в будущем будет всегда спокойно. И экстрасоциация, экстрабюро требовалось идти в ногу со временем, непременно усиливать контроль и надзор над экстраординарным сообществом и насколько возможно уменьшить потенциальный вред, который экстраординары могли причинить простым гражданам. На этом фоне и возникло субустройство. Хотя в настоящее время было тяжело наладить массовое производство, но стоит решить вопрос с изготовлением, и тогда субустройство окажется у всех экстраординарных боевых отрядов, которые впоследствии не будут испытывать трудности при устранении внезапных экстраординарных инцидентов в городах. Выслушав от Лугуана информацию о субустройстве, Цзуи всё понял. Эта игрушка, по сути, была совсем упрощённой версией прибора создания сферы который представлял не слишком большую опасность, но был весьма эффективен. В городах Сэрди имелись крупногабаритные магические приборы. Башенные чародеи через эти приборы следили за городами, если какой-либо экстрадинар создавал в городе неприятности, он непременно подвергался громовому удару. Эти меры предосторожности были куда мощнее, чем в мире Земли. Субустройство было весьма любопытным, и для других экстрадинаров было равноценно божественному оружию, но для Цзюяна было бесполезно, И в то же время полезно. Бесполезно, потому что Цзои сам мог создать мощную сферу, чтобы подавить врага. Субустройство было не сравниться с этой сферой. А полезно, потому что на создание и поддержание сферы требовалось огромное количество добродетельной силы. В большинстве случаев субустройство могло бы позволить Цзои сэкономить добродетельную силу. Добродетельную силу было нелегко заработать. Если есть возможность экономить, естественно, лучше ей воспользоваться. Тогда давайте я опробую. Эдзуи с интересом вытянул свою правую руку, закатал рукав и позволил оно надеть субустройство. Субустройство надевалось довольно просто. Оно имело металлические застёжки, которые сперва открывались и после надевания предмета застёгивались. Субустройство весило более пяти килограммов. Несмотря на не слишком легкий вес, для большинства экстрадинаров это были пустяки. К тому же, благодаря специальному сплаву, субустройство могло служить в качестве настоящего нарукавника. Применялось субустройство тоже просто, Лу Гуан один раз объяснил, и Цзуи легко освоился. Этот прибор управлялся духовным сознанием и подпитывался экстраординарной силой. Чем сильнее экстраординар, тем эффективнее окажется субустройство. «Консультант Цзо!» Уэньзянь с нетерпением произнёс. «Предлагаю нам сразиться с помощью этого субустройства». Уэньзянь уже давно не был молод, и сейчас больше являлся командиром, нежели воином, участвующим в боевых действиях. Но он также был экстрадинаром класса А, и его боевой дух никогда не угасал. Насколько, в конце концов, силён Зои. Ответ на этот вопрос, пожалуй, хотел узнать бесчисленное количество людей, включая Уиньцзяня. Уиньцзянь понимал, что Цзои сильнее его, но не понимал, насколько. Для него и остальных Цзои был подобен бездонному пруду. Уиньцзянь хотел воспользоваться сегодняшней возможностью, чтобы провести анализ. Конечно, никаких дурных намерений у него не было. Хорошо. От Зуи без колебаний согласился. Ему в основном хотелось проверить эффективность этого субустройства. Оба человека переместились из биологической лаборатории на тренировочную площадку. Услышав, что две крупные шишки, начальник Акстроберо Уиньзян и главный консультант Зуи собираются сразиться друг с другом, тотчас сбежал из толпы любознательных сотрудников. «Это правда? Надеюсь, что правда. Зрелище точно будет потрясающее. Как думаете, кто из двух боссов победит?» «Думаю, что консультант за. Не факт!» Пока толпа оживленно беседовала, Цзуи и Уиньцзянь встали друг напротив друга на расстоянии 10 метров и приготовились к бою. «Начинаем!» С этими словами Цзуи поднял правую руку и направил субустройство на Уиньцзяне. Цель зафиксирована! В следующий миг Цзуи влил в субустройство немного энергии Цзуи, на оружии загорелся световой индикатор, который мгновенно заполнился на все 10 делений, был достигнут максимальный запас энергии. Осталось только использовать прибор.